Глава тринадцатая. Штурм. Часть вторая. Я устал. Только сейчас понимаю, как сильно я устал за время сражения. Меч кажется невыносимо тяжелым, и даже укрепленные магической энергией мышцы не помогают полностью игнорировать вес оружия. Дышится с трудом. Глаза заливает пот. Кожа и одежда покрыты засохшей кровью, грязью, пылью. В голове какое-то отупение, забивающее все эмоции в самый дальний угол души. Нет ни жалости, ни сострадания, ни злобы, ни ярости, ничего. Только сильнейшее желание отдохнуть хотя бы четверть колокола. Не знаю, сколько продолжается сражение под стенами Ранхальда, Я потерял счет времени после того, как мы в третий раз оттеснили врагов за наше укрепление, опрокинули лайцев в реку и... снова отступили. Елайская гниль! Мы то отходили, то атаковали, наши резервы подключались к бою, требушеты забрасывали квадраты вражеской пехоты за рекой огненными снарядами, кавалерия прокатывалась по противникам лавиной, спускаясь с холмов, когда становилось совсем худо. Маги сражались с магами, защищая нас. Сбивали кейласов в небе, но всего этого было недостаточно, чтобы победить. У елайцев было большое преимущество в магической силе. Их малефики не щадили себя, используя магию против всех вокруг. На моих глазах теневое колдовство окутало пару сотен наших бойцов и превратило их в высушенные трупы, а вызвавший заклинание чернокнижник тут же сам стал стариком, умерев прямо на поле боя. Тёмные колдуны, в отличие от магов империи, не стеснялись убивать людей своей волшбой. Но у них никогда не было такого количества воинов, как у нас. И кроме технического прогресса, это было главным, за счёт чего мы всегда побеждали в вековых войнах с Рандером и его последователями. Так было 700 лет назад, 400 и 16. Но не здесь и не сейчас, не в Ранхальде. Я не знаю, как так получилось. Не знаю, почему генерал Молох не стянул сюда больше сил, понимая, что двадцать с лишним тысяч тёмных идут уничтожать один из важнейших рубежей обороны империи. Может быть, кроме моего отца, прочие подкрепления просто не успели сюда прийти. Может быть, у главы северного кулака имперской армии был какой-то другой план. Может быть, его знали тысячники и даже сотники. Но нам, простым солдатам, его никто не рассказал. Как горная река после проливных дождей пытается разбить шаткую дамбу, так грязный и бурный поток ялайцев пытался пробиться сквозь брешен нашей обороны. Но солдаты империи стояли насмерть, снова и снова давая врагам отпор. Все порядки давно смешались. Я понятия не имел, где моя сотня. Часть ее была убита, часть раскидала почти на целую милю по полю битвы за стеной. Первая линия требушетов была разбита и уничтожена. По некоторым из них жахнули малефики. Другие метатели разбили кейласы и пехотинцы-елайцев, которых удалось остановить только конницей. Сейчас нас снова теснили. Чернокнижники раз за разом оживляли мертвецов, увеличивая и без того большой перевес в живой, если так применимо говорить об уже павших, но сражающихся на стороне противника воинах, силе. К счастью, имперские маги, пусть их было и немного, не позволяли волнам мертвецов захлёстывать наши ряды. Кукол им можно было убивать без всяких последствий, и с чем-чем, так с этим практики и магистры справлялись на отлично. Как и с защитой простых солдат, ведь это и была основная задача имперских магов. Но даже так преимущество в живой силе и в магии было на стороне елайцев. Колокол сменялся колоколом, а нас потихоньку теснили ко второму ряду требушетов. за ним располагался временный военный лагерь, у которого сейчас оставались последние свежие резервы, и походный лазарет, куда отправляли раненых. Большая масса сил обороняла крепость и расположенный за ней город, по которой чернокнижники нанесли самый серьезный удар. Видя происходящую вокруг мясорубку, было сложно представить, что в Ранхальде все еще хуже, но так оно и было. Посланные Имлересом и несколькими другими капитанами Вестовые вернулись с отказом о помощи и короткими, но жуткими рассказами о творящемся там безумии. Да. Не зря всех гражданских несколько дней назад выдворили из города. Ох, не зря. Закованный в тяжелую броню имперские рыцари рядом с которым я сражаюсь уже какое-то время, с хаканьем взмахивает бастардом и рассекает ближайшего к нам елайца. Практически надвое. Я вижу, как здоровенный вражеский воин позади рыцаря взмахивает странным оружием и едва успеваю отбить удар крюка, которым моего союзника должны были зацепить за шиворот и повалить на землю. Уклоняюсь еще от одного взмаха, на этот раз нацеленного на меня, хватаюсь за древко, использовав восприятие. Я вижу происходящее за пару мгновений до того, как враг с силой дергает оружие на себя». выставив длинный кинжал во второй руке, намереваясь насадить меня на лезвие, как глупую куропатку навертел. Однако он не подозревает, что я уже считал его намерения. Проклятье! Как бы я выжил без этих кратких мгновений, опережающих случившееся совсем на чуть-чуть? Они спасли мою жизнь за сегодня уже десяток раз. Крутанувшись в воздухе, я разминаюсь с кинжалом и с размаху вгоняю меч меж кожаной оплётки доспеха Елайца. Выдёргиваю, делаю шаг в сторону, прижимая ногой к земле алибарду, который машет ещё один противник, и уже знакомым движением швыряю в него своё оружие. Мне даже не требуется усиливать бросок магией. Расстояние между нами всего в пару шагов. Клинок пробивает грудь врага, заставляет его пошатнуться и упасть навзничь, а я, устало покачиваясь, поднимаю другой меч. Да уж. Отстранённо думаю, что найти свой... с которым сбежал из родительского дома, теперь просто невозможно. Жаль, конечно, хорошее было оружие. «Ты откуда такой прыткий взялся, парень?» спрашивает рыцарь, которого я спас. «Из речных воронов». «Слышал о вас!» — кивает он. «А как звать?» «Рой!» «Просто Рой!» «Ага!» С хрипом на нас бросаются несколько кукол, которых мы и ещё трое, оказавшихся поблизости имперских воинов, крошим очень быстро. В общей суматохе лучше сражаться группой, так что теперь мы не расходимся. «Я баронет Тридаль», — представляется рыцарь. «И вот что, Рой, если выживем, пойдешь ко мне в сотню. Мне такие умельцы нужны». Я пожимаю плечами, ничего не отвечая. «Выжить бы, а там посмотрим». Мы рвемся к инженерным расчетам, собрав вокруг себя еще человек двадцать, в том числе чудом уцелевшего блика, увидеть которого я рад ничуть не меньше, чем отца. У него выбиты все зубы, на лысине грязь, а борода и вовсе полностью покрыта засохшей кровью, но здоровяк скалится и на мгновение стискивает меня в своей медвежьей хватке. Вокруг кипит сражение, у которого только две очерченные границы. Требушеты, установленные в трех сотнях шагов от укреплений, удерживают наши резервы. За стеной... По крайней мере, на этом участке уже вотчины елайцев. Поверху укреплений почти никого не осталось. Большая часть скорпионов разрушена, и все, кто мог сражаться, спустились. А между этими двумя линиями происходит невообразимое. Все смешалось в кучу, и огромное пространство за стеной теперь представляет собой поле боя, где часто даже непонятно, кто рядом с тобой — друг или враг. Люди сражаются в толпе парами — Десятками, один на один, все вокруг непрерывно движется, все пропитано кровью, пахнет гарью. В воздухе то и дело сталкивается магия. Мы с рыцарем успеваем собрать вокруг себя почти двадцать человек, двигаясь к требушетам и рубя елайцев направо и налево. Инженерные расчеты, рядом с которыми стоит плотное кольцо наших резервов, постоянно отправляющих вперед новых и новых солдат, уже рядом. «Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Через проломы в стене лезут новые противники, и когда я их вижу, волосы под шлемом начинают шевелиться. Огромные двуногие твари, похожие на сказочных великанов, ростом с трёх человек, закованные в стальную броню, с приплюснутыми кривыми головами, рогатые, клыкастые, с уродскими чешуйчатыми хвостами, длинными руками и гигантскими дубинами, выточенными из целых деревьев. Один за другим эти существа появляются из-за брешей в защите и с ходу бросаются в атаку. Размахивая дубинами, они выкашивают по несколько человек за раз, не жалея ни своих, ни чужих. Люди разлетаются на десятки метров, и елайцы, воодушевленные быстрым успехом, начинают теснить нас. «Лучники! Арбалетчики! Цельтесь в великанов! В великанов!» разносятся с позиций, но... Здоровенные твари разбрасывают всех, кто подворачивается им под руку. Удары мечами, копьями и алебардами не могут пробить толстенную стальную броню, а попасть в такой самотохе в узкие глаза и вовсе невозможно. Лишь скорпионом которые разворачивают над чудом уцелевших и все еще удерживаемых башнях, удается пронзить несколько здоровяков своими мощными стрелами. Те падают на землю, придавливая не успевших разбежаться людей, но их все еще остается больше двух десятков, и они продолжают теснить нас. Наш разношерстный отряд оказывается в самой гуще сражения. Вокруг мелькают вспышки магии. То смертоубийственной, алой, то спасительной, яркой и светлой. Определить, где колдуют свои, где чужие, просто невозможно. Поэтому, когда великаны, стремительно преодолевая разделяющее нас расстояние, оказываются рядом, мне уже не до щепетильности. «Это храши!» — восклицает блик. «Проклятие! Всем в рассыпную, пока!» Приказ сержанта заглушает грохот, от которого сотрясается земля. Мелькает мысль, что я никогда не думал увидеть настоящего храша, а тут на тебе сразу несколько десятков. Только разглядеть их не получится. тут даже не заметят. Бух, бух, бух, стучит сердце. Концентрация, воображение, воля, воплощение. Нечего и думать победить такую махину в честном поединке. Ему наши удары, что коню, укусы комара. Магов сразу на всех не хватит. Вокруг нас, по крайней мере, ни одного нет, так что придется выкручиваться на ходу. Не позволю темным отродиям убить тех, кто столько раз за сегодня прикрывал мне спину. Кровавая сеть, которую мы изучали с беренгаром в последнюю нашу встречу, подходит идеально. Только я не собираюсь ей защищаться, а хочу атаковать. Да, энергии придётся потратить куда больше, но зачем её сейчас экономить? Оттай на моей магии. Если погибну, будет всё равно. У меня куча порезов, ссадин и мелких царапин, так что магию крови высвободить не составляет труда. Капли, насыщенные моей собственной энергией, падают с окровавленной руки и, повинуясь, воле устремляются в разные стороны. Их больше десятки, и каждая за долю мгновения находит трупов, лежащих чуть поодаль. Я сконцентрирован настолько, что даже не замечаю пролетающих рядом стрел и рубку, царящую кругом. Время. Только бы мне хватило времени. Повинуясь воле, каждая из капель соединяется с кровью валяющихся неподалеку мертвецов. вытягивает ее в воздух, ткет тончайшую нить. На это уходит совсем немного времени, несколько мгновений. Я стою, замерев посреди поля боя и пытаюсь как можно скорее закончить заклинание, не обращая внимания на происходящее вокруг. И когда два ближайших храша оказываются в паре десятков шагов поблизости, заканчиваю свое колдовство». Беренгар обучал меня сложному защитному заклинанию, которое должно было скрытно перехватывать чужую волжбу и отталкивать ее. Я же влил в колдовство прорву энергии и упростил его. Поэтому вместо тончайшей, упругой, изменчивой сети получилась топорная, видимая глазу кровавая паутина. Жесткая, бритвенно-острая, смертельно опасная. Размером она получается 10 на 10 шагов. Даже больше, чем я рассчитывал. Заклинание поднимается над мертвецами, сплетается над полем боя, ожидая моей команды. Я слышу, как соратники восклицают, увидев кровавую паутину. Шарахаются в стороны, но не обращаю внимания на их испуг. Главное сейчас — выжить. И как только два чудовища оказываются под заклинанием, я перестаю удерживать его. Рассекая воздух, кровавая сеть падает на храший и проходит сквозь них, исчезая в земле. Чудище делает еще пару шагов, замедляются и... рассыпаются квадратными кусками мяса и железа, рассечёнными моим колдовством. Они ещё дымятся в тех местах, где соприкоснулись с заклинанием. Я отпускаю концентрацию и удовлетворённо усмехаюсь. «А неплохо получилось!» «И лайский пепел!» — выдыхает баронет, оказавшийся рядом со мной. «Это ещё что такое?» Я даже не успеваю порадоваться, что он не понял, что это мое колдовство, как наши маги наконец собираются с силами. Бах, бах, бах! Несколько мощных заклинаний выборочно бьют по великанам, и я завороженно смотрю, как ледяные стрелы, шары света, огненные смерчи и пожирающие плоть вихри уничтожают храшей одного за другим. В воздухе что-то взрывается. Затем огненная искра размером с бочку падает неподалеку от нас, расплескиваясь жидким пламенем, и пожирает десятки людей. «В рассыпную!» кричит баронет, и все, кто стоял рядом со мной, бросаются в стороны. «Бах!» Я едва успеваю снова вызвать воздушный щит и чувствую, как меня словно бы дернули в сторону, и лишь когда больно ударяюсь о землю, понимаю, что меня снова отбросило взрывной волной. «Проклятые чернокнижники!» чтобы они сдохли нашарииваю валяющийся на окровавленной земле меч встаю на колени и со стоном поднимаюсь на ноги спину колет чувство опасности и я не задумываясь полагаюсь на него бросаюсь в сторону и вниз чувствую как надо мной пролетает волна горячего воздуха Откатываюсь, краем глаза увидв пятерку подожжененных солдат империи вскакиваю на ноги разворачиваюсь и вижу перед собой малефика в черной хламиде Его лицо скрыто капюшоном, в руках резной посох, увенчанный человеческим черепом. прыткий усмехается он, словно не замечая сражения и кипящего вокруг. Этим решают воспользоваться двое наших воинов и бросаются на него со спины, но чернокнижник лишь легонько стукает пяткой посоха по земле. Из его плеч вырываются два дымных щупальца и бьют по смельчакам. «Мгновение!» Всего лишь лёгкое касание, и мужчины рассыпаются кучками пепла, которые тут же подхватывает ветер. Вот сейчас уж точно плевать на секретность. За миг до того, как погибают солдаты Империи, я запускаю в малефика символ Аркех. Сразу же пытаюсь толкнуть его в спину вызванным потоком ветра и одновременно с этим бросаюсь вперёд. Чуть не выпрыгивая из кожи, пытаюсь дотянуться до врага клинком. Удар быстр, точен и... бесполезен. В тот момент, когда заклинания должны были попасть в колдуна, а лезвие готово пронзить насквозь, противник превращается в облако дыма и развеивается. А затем я слышу голос позади себя. «Надо же! С каких это пор обычный мечник империи владеет тонким искусством ментализма?» Я резко разворачиваюсь на пятках, вытягиваю руку, пытаясь попасть в елайское отродье тремя тонкими огненными стрелами. Снова прыгаю вперед, вызываю восприятие, Я готов использовать весь свой магический арсенал, чтобы добраться до него. И сейчас совершенно неважно, что кто-то вокруг может меня увидеть. Такая свалка, а я в шлеме. Однако у меня снова не удается достать тварь. Чернокнижник вновь перемещается, превратившись в дым. «Дерись, трус!» — скалюсь я, озираясь, и находя его взглядом в паре шагов справа. «Дерись! Боишься?» Малефик смеется. «Пожалуй, тебя я убивать не буду. Ты интересный самородок. Нужно будет изучить, откуда в тебе наша сила». Он резко взмахивает посохом перед собой. Из черепа вырывается черная нить энергии. Настолько черная, что поглощает сам свет. Она преодолевает разделяющее нас с чернокнижником расстояние меньше, чем за один удар сердца, и я даже не успеваю выставить защиту. Но затем происходит странное. Едва коснувшись груди, жгут чёрной энергии отталкивается от меня и устремляется к своему владельцу. Я вижу расширившиеся от удивления глаза колдуна, а через мгновение его же заклинание отбрасывает его на несколько шагов, поднимает в воздух, опутывает чёрной нитью, разрастается. Посох, из которого тёмная магия продолжает окручивать Малефика, словно кокон, валяется на земле. Всё случается за пару мгновений. Лицо чернокнижника скрывается под бездонной тьмой, опутавшей его. Затем посох вспыхивает синим пламенем, и оно поджигает колдуна. Вися в воздухе, мужчина полыхает, обращая на себя внимание окружающих воинов, но мне уже нет дела до происходящего. Теперь Елайское отродье никого не убьет, а что до причин, по которым Малифика прикончила собственное заклятие? Над этим поразмыслю позже. Пока же есть куда более важные вещи. Противники продолжают переть через проломы в стене, а здоровенных тварей, выступающих в качестве ударной силы, добили не всех. Грохот копыт за спиной заставляет меня обернуться. Со склона, вступив в бой, срываются несколько сотен, возглавляемые отцом. Они несутся вперед, растаптывая пытающихся пробиться к требушетам елайцев. Я вижу, как кавалерия отделяет теснящие наших солдат ряды противника от спешащих им на помощь подкреплений. В груди теплеет. Так их, отец, так их, лишь бы только тебя не зацепили. Во всадников бьют заклинаниями. Раз, другой, третий, но ни одно из них не достигает цели. Воздух, над несущейся головом кавалерии, преломляется, подрагивает. Изгустки тьмы, стихийные проклятия и атакующая волжба разлетается клочьями пепла вокруг защитных куполов. Мы получаем короткую передышку, но под стенами все еще происходит настоящая рубка. Мне никогда не доводилось оказываться в таком месиве. Было сложно даже представить жестокость, с которой люди могут убивать друг друга. Я, сын генерала Слейта, только сейчас понял, почему отец никогда не рассказывал в деталях, какова война на самом деле. Потому что это ужас. Грязь, мерзость, хаос, кровь, выпущенные кишки, отрубленные руки, затоптанные товарищи. Эти мысли мелькают где-то на задворках сознания, ведь сосредотачиваться на них нет никакой возможности. Зазеваешься и умрёшь. Раскиданные по большой площади солдаты империи вновь начинают собираться в группы. За мельтешением людей я вижу баронетта и блика рядом с ним. Боевые порядки нарушены, но мы фактически уже собрались несколькими десятками, так что я устремляюсь к ним. Сражаться плечом к плечу с теми, в ком уверен, как-то спокойнее. Здоровенные твари полегли в полном составе, но все-таки оттеснили нас ко второй линии требушетов. Храши вместе с сотнями пехотинцев освободили за стеной плацдарм для развития вражеской атаки, и теперь в дело вступают чернокнижники. Не так, как раньше, издали и не поодиночке поддерживая солдат. Массировано, целеустремленно, слаженно. Целые группы малефиков в черных балахонах с резными посохами появляются за стеной по всей длине, где только есть провалы. Одним совместным ударом они выкашивают целые ряды имперских воинов, по пятьдесят, по сто человек за раз. Некоторые из чернокнижников позади ударного кулака будто принимают на себя магический откат от убийств. Я вижу, что все колдуны связаны между собой тонкими алыми нитями и падают замертво, превращаясь в иссохших стариков. а остальные малифики продолжают идти вперёд, раз за разом атакуя наших воинов. Они вносят в ряды обороны смятения, и даже имперские маги не успевают нейтрализовать все их заклинания, а уж тем более атаковать колдунов в ответ. От двенадцатого, срытого почти под корень участка стены, вместе со своей гвардией возвращается отец. «Жив. Хвала святым предкам, он жив!» С облегчением, думаю я, уверив знакомую фигуру. «Интересно, где Руб и Нурман?» «Их слишком много!» — ревет отец, оказываясь рядом с нами. «Нужно отступать на последний рубеж! Десятники, сотники, командуйте отход! Командуйте отход! Проклятье! Где же черные, когда они так нужны?» «Бах!» Его перебивает грохот, и по воздуху прокатывается ударная волна. Практически над нашими головами громыхает взрыв, и только-только собравшиеся несколько сотен накрывает тёмная пыль. Все непонимающе смотрят наверх. «Что это?» а -а -а! Я успеваю заметить, что она сотворилась с теми, на кого успела попасть. За долю мгновений стальные доспехи, одежды и кожа, всё начинает плавиться. Люди в выступлении орут. пытаются сорвать с себя доспехи расчесать пораженные участки издирают кожу вместе с мясом обнажая кости черепов рук и груди миг другой и я снова действую еще до того как обдумываю последствия этого решения нам везет мы с баронетом тридалем бликом отцом и еще сотней с небольшим человек находимся ниже чем основная масса отступающих мне хватает времени вызвать заклинание Хвала святым предкам, стихии равноподвластные светлым и темным, и даже с моим перекосом вызвать мощный, закручивающийся вокруг нас поток воздуха не составляет никакого труда. Я превращаю рвущуюся из меня энергию в ветер и делаю это с такой силой, с таким нажимом, что она бьет во все стороны. Не только вверх, но и вокруг меня, расшвыривая людей, словно тряпичные куклы. Лишь всадники отца остаются в седлах. К счастью, вреда своим колдовством я не причиняю. всего лишь отбрасываю людей в стороны, да и сам, к слову, не удерживаюсь на ногах. Высвободившаяся энергия швыряет меня в толпу, но главное я сделать успеваю. Мощный импульс относит практически опустившееся на нас колдовское облако на несколько десятков шагов. Оно достигает залитой кровью земли и валяющихся на ней мертвецов, превращая все это в вонючую, мерзко хлюпающую, бурлящую жижу. А вот тем, на кого попало заклинание чернокнижников, не везет. Почти две сотни выше по склону превращаются в братское кладбище. Несчастные, среди которых не оказалось ни одного мага, за пару мгновений стали гнилым мясом. Солдаты, вставая на ноги, озираются. Я тоже делаю вид, что ничего не понимаю. Никто не смотрит на меня, никто не тычет пальцем и не восклицает удивленно «Так ты маг!» Никто, кроме блика. Заместитель нашего капитана оказывается рядом и смотрит на меня внимательным, прищуренным взглядом. Он все понял, проносится в голове, и несколько ударов сердца, я думаю, чего от лысого бородача можно ждать, но... Он широко улыбается и подмигивает мне. «Елайский пепел! Неужели и правда понял?» Развить эту мысль я не успеваю. «Построиться!» — приказывает отец, проезжая мимо нас. «Построиться и приготовиться! Идем в атаку по моей команде!» «Как же так, генерал?» «Нападаем!» «Надо помочь нашим!» «Они же нас растопчут!» «Тихо!» Усилив голос магии, рявкает отец. «Нам некуда отступать! Сейчас в бой пойдут резервы! Мы пойдем первой линией, чтобы дать им шанс! Я с вами, солдаты! Ничего не бойтесь! Мы сотрем этих тварей в пыль!» Я вытягиваю голову. Смотрю по сторонам и понимаю, что вся линия защиты прогибается под натиском елайцев. По всей длине, за огромной, местами разрушенной стеной, имперские войска отходят к метательным орудиям. У укреплений не осталось наших солдат. Там появляются все новые и новые отряды врага. «Это конец», — сплевывает кровавую слюну Блик. «Конец, Рой. Их слишком много. Разведка ошиблась. Там больше двадцати тысяч». Мы смотрим, как на нас, уставших, израненных, грязных и озлобленных, катится в вал свежих солдат противника. До них шагов двести, не больше. но ну, встретимся на том свете, парни!» — рявкает баронет Тридаль. «Не посрамим родину! Положим как можно больше мерзких тв...» Его слова тонут в грохоте, подобном которому я никогда не слышал. Он возникает мгновенно. разносится в воздухе и охватывает всех сражающихся. Земля под нашими ногами вздрагивает, да так сильно, что часть войск просто падает на колени, и обороняющихся, и нападающих. Это случается настолько неожиданно, что несущиеся вперед елайцы снижают темп атаки, а уж мы, видящие, что происходит за их спиной, и вовсе разеваем рты. Оставшаяся часть укреплений взрывается осколками камней и разлетается во все стороны. рассекая оказавшихся рядом врагов. Остатки стены тонут в дыму и пыли. Местами там полыхает колдовское пламя. А за рекой на протяжении, наверное, мили в ширину или даже больше, в небо один за другим бьют синие потоки энергии. Точно такие, какие образовались на месте Торнвилла, куда Эрик заманил одного из высших. «Святые небеса!» — бормочет Блик, глядя на все это. Хлещущая в небо энергия заставляет волосы на моем теле зашевелиться. Настолько сильно она ощущается. Я вижу, как синие столбы двигаются, сплетаются, разветвляются, и понимаю, что они появились ровно там, где находились елайские войска. «Ну а теперь в атаку», — спокойно командует отец. Он опускает забрало шлема, заляпанного кровью, поудобнее перехватывает свой полуторник и кричит во всю глотку. «В атаку!» В тот же миг позади нас слышится оглушительный рев. Крик, топот, звон, и, обернувшись, я вижу, как все наши оставшиеся резервы рвутся вперед, вниз по склону холма, намереваясь уничтожить отрезанных от подкрепления елайцев.